Глава 94. Скрытый мудрец — Падший? <звы> — Повешенный тщательно обдумывал услышанное. Больше всего его удивило спокойствие, естественность и даже какое-то безразличие шута, ибо выглядело так, словно они с Творцом равны. Если бы повешенный не воспользовался предоставленным шутом ритуалом, то мог бы подумать, что тот просто болтает ради красного словца, разговаривает в очень величественной манере, пытаясь произвести на них впечатление. Однако сейчас он больше склонялся к тому, что шут и правда не так далек от истинного творца и примерно на том же уровне. «Это опасно, но и открывает возможности», — подумал Элджер, а затем со слабой улыбкой ответил. «Такое описание действительно кажется более уместным. По нашим наблюдениям, среди потусторонних, верующих в истинного... Нет, впадшего творца, часть верующих в него теряет контроль, а оставшиеся все равно безумцы». «Об этой детали в архиве ночных наблюдателей не упоминалось. К тому же безумие — это не то чтобы потеря рассудка, а скорее искажение мировоззрения и морали», — размышлял Клейн, решив не развивать тему. Он все еще думал, как грамотно подойти к вопросам о тайной обители и зелье клоуна, однако никак не мог придумать формулировку, которая подходила бы его образу. «Жаль, конечно, но между этим местом и социальными сетями все же есть принципиальная разница. А то я мог бы создать себе левый аккаунт и присоединить его к собранию, как раз чтобы он задавал несвойственные мне вопросы». Может быть, однажды я научусь какой-нибудь магии отражения и смогу поэкспериментировать. Например, сделать членами собрания твинков. Здесь есть 22 стула. Существует 22 старших аркана Таро. И путей последовательности тоже 22. Идеальное соответствие. Но когда я пожелал храм, то еще не называл себя шутом и не думал о создании собрания Таро. Может, с левым акком будет то же самое? Видя, что шут, окутанный серой мглой, продолжает молчать, справедливость заговорила, вроде сетуя, но с любопытством. «Звучит пугающе. Ой, повешенный, не мог бы ты рассказать побольше о сектах и всяких орденах? В обычной жизни мне непросто найти информацию о них, поэтому узнать что-то могу только от тебя. Не бесплатно, конечно, только не знаю, что бы ты хотел взамен». «Отличный вопрос. Эта девушка взяла на себя роль моего твинка». С такими успехами повешены обязательно что-то скажет о тайной обители. Ты лучшая. Клейн сразу встрепенулся, готовясь слушать, но не позволил своим эмоциям проявиться. Элджер на мгновение задумался. Мне нужны деньги. 1000 фунтов. Желательно в банкнотах без серийных номеров. Недавно добытые драгоценные камни тоже подойдут. Но их стоимость должна быть такой же в соответствии с среднемесячным курсом ювелирной биржи Бекленда. Тысяча? Это же огромная сумма. На нее можно купить дом в шикарном районе Тингена. Не каждый может позволить достать себе такую сумму сразу. Это ведь годовое жалование капитана, не так ли? Посмертное пособие Харриет и то составляло лишь три сотни. Справедливость, хоть и аристократка, но, очевидно, еще не унаследовала семейное состояние и получает лишь годовое пособие. Что ж, неудивительно, что повешенный согласился принять драгоценные камни в качестве выплаты. Думал особенно чувствительный к финансовым вопросам Клейн и радовался, что туман скрывает его лицо. То есть, если куда-нибудь вложить эту тысячу, можно получать около 100 фунтов годовых, а 2000 фунтов одинокой девушке или даме хватит, чтобы безбедно жить до конца дней. «Тысяча?» – Одри удивленно вскинула брови, а затем бодро продолжила. Без проблем. Доставить по-прежнему адресу. Клейн перевел на нее взгляд, думая, что такая сделка, судя по всему, показалась ей вполне честной. Элджер молчал с полминуты, прежде чем ответить. Да, Гавань-Приц, район Белой розы, Пеликанье, улица, бар, храбрец и море. И как в прошлый раз, оставь все Уильямсу. Не забудь упомянуть, что это для капитана. Хорошо. Одри откинулась назад. «Все, я готова слушать». Элджер бросил беглый взгляд на Шута, на мгновение задумался и медленно заговорил. «Начнем с ордена аскетов мозоса который был самой ранней оккультной организацией. Хотя, конечно, есть и люди, которые считают, что церкви, богини вечной ночи, матери земли и бога войны появились раньше». «Эти люди должны быть последователи церквей Повелителя Бурь, Вечно Палящего Солнца или Бога Знания и Мудрости». Угрюмо подхватила Одри. «Культ богини был одним из первых оккультных объединений?» Клейн впервые слышал подобное. «Что же на самом деле произошло в Четвертой Эпохе?» Или в Третьей? Повешенный усмехнулся. «Эти истины давно похоронены в недрах истории. Единственное, что можно сказать наверняка, Никто и никогда не распространял информацию, что церкви и повелителя бурь, вечного палящего солнца или бога знания и мудрости когда-либо были тайными организациями. Что ж, давайте не будем терять время и вернемся к сути дела. Орден аскетов Мозеса был основан небольшой группой людей, которые читали оскверненную скрижаль и верили в божество, называемое «скрытым мудрецом» хотя это скорее концепция или закон природы, нежели сущность. Поэтому в начале существования аскеты Мозаса были очень уважаемые организацией и имели хорошее отношение со всеми основными церквями. Они борются с потерей контроля и устранением влияния остатков зелья с помощью аскетизма, а также тщательно блюдут анонимность. Эти люди упорно следовали морали и заповедям, веря в перерождение после смерти. Девятая последовательность, которой они владеют, называется «созерцатель тайн». Термин «медиум», кстати, тоже пошел от этой организации. Справедливость с удовольствием, слушая рассказ повешенного, решила уточнить. «Ты сказал, что раньше аскеты были очень уважаемой организацией. Сейчас это уже не так?» Тот едва заметно кивнул. «Да, теперь они превратились в порочную темную организацию». «Ну почему? Мне показалось, что их философия очень неплохая и вполне понятная», — выразила свои сомнения Одри. У Клейна возник тот же вопрос. В архивах, к которым он имел доступ, ничего не говорилось о причинах изменений в этом Ордене. Элджер снова покосился на сидящего на возвышении и молчаливого шута, а затем кивнул. «Согласен, но я не знаю. Возможно, никто не знает истинную причину, хотя есть одна теория». И звучит она чудовищно. Орден пал, потому что божество, в которое они верили, ожило и оказалось воплощением зла. «Ожило? Как это?» — удивилась Одри и даже неосознанно вышло из состояния зрителя. Как в страшилках про призраков. От волнения сердце Клейна забилось в бешеном темпе. «Мне жаль, но никто не знает ответа». После этих слов у Элджера появилось желание мимоходом добавить Возможно, Шут знает больше, но он смог сдержаться, ведь сегодня он уже один раз попробовал нечто подобное, будучи на грани опасности. В пятой главе книги Штормов в седьмом стихе есть строка, что навсегда врезалась в его память «Не испытывай Бога». Одри успокоила свое любопытство и не стала больше ничего спрашивать, а только кивнула, прося продолжить рассказ. Клейн внимательно слушал повешенного, сопоставляя услышанное с тем, что уже знал сам. Дослушав до конца, он понял, что есть четыре вещи, о которых следовало узнать больше. Первая — секта Демонессы. В четвертую эпоху была также известна под названием Род Демонессы. Тогда в ней было мало последователей, но они поддерживали существование за счет широких кровных уз. Последовательницы убивали отцов своих детей и бросали младенцев мужского пола, так что в секте процветал матриархат. Но, конечно, это лишь слова Элджера, и проверить, правда это или нет, сейчас невозможно. Вторая — духовный орден, чьи последователи верили в смерть И школа РОС, использующая кровавые жертвоприношения, зародилась на Южном континенте, а после наступления колониальной эпохи обе организации практически полностью исчезли под давлением семи церквей. Но в то же время именно поэтому распространились и на Северном континенте. Третье. Алхимики психологии. В настоящее время они напоминают аскетов мозоса в ранние годы, когда те верили в свое обезличенное божество и в то, что человеческий дух может изменить все. Четвертое. Тайная обитель. Наименее активная из всех тайных организаций, а значит про нее узнать сложнее всего. Каждый раз, когда они появляются, то будто лишь зачем-то гонятся, что-то разыскивают. Клейн вспомнил содержание дневника, который только что прочитал. Заратул, лидер обители, объединился с Розелли, чтобы заполучить реликвию семьи Антигон. Он прикрыл глаза и почувствовал, что, возможно, понял главную цель этой организации. Им нужны предметы, оставленные семьей Антигон. Ему хотелось постучать пальцами по столу, но порыв удалось сдержать. Если я хочу получить формулу зелья клоуна, то нужно начинать именно с этого. Они еще немного поговорили, после чего Клейн объявил, что встреча окончена. «Следуем твоей воле», — справедливости повешенной одновременно встали. Наблюдая, как их силуэты растворяются и исчезают, Клейн потирал участок между бровями и пытался создать левый аккаунт. Едва он сформировал образ, как в дальнем конце длинного бронзового стола появилась фигура в черном костюме и низком шелковом цилиндре. На лице фантома застыло каменное выражение, а движения казались странными даже через густой туман. Так не пойдет. Клейн попробовал создать твинка еще несколько раз, но не достиг удовлетворительных результатов. С тяжелым вздохом он прекратил попытки и остался сидеть во главе стола, обдумывая слава Одре и задумчиво окидывая взглядом иллюзорные алые звезды. После нескольких минут молчания Шут начал обращаться к ним, но это мало походило на установку контакта. Единственный способ откликнуться — это сначала наладить связь, затащить человека в мир серого тумана. Клейн задумчиво кивнул, чувствуя легкое разочарование. Ему вовсе не хотелось насильно затаскивать кого-то в это таинственное пространство против воли. Он начал готовиться к тому, чтобы покинуть туман, но по инерции нечаянно столкнулся с ближайшей иллюзорной звездой и сразу почувствовал слабую, но ясную молитву, исходящую от нее. Читал Владимир авор.